Я опять-таки не убеждён, что этими двумя способами рассмотрения, редуцирующим и конструктивным, как я однажды их назвал, исчерпываются все возможные способы рассмотрения. Напротив, я думаю, что к психическому процессу можно приложить ещё несколько других столь же истинных объяснений, притом именно столько, сколько существует типов И эти объяснения будут уживаться друг с другом так же хорошо или так же плохо, как и самые типы в их личных взаимоотношениях. Итак, если допустить существование типических различий в человеческих психиках, призная, что я не вижу оснований, почему это было бы невозможно, то научный теоретик увидит себя поставленным перед неприятной дилеммой. Или допустить несколько параллельно существующих и друг другу, противоречащих теорий для объяснения одного и того же процесса или же сделать с самого начала безнадёжную попытку основания секты, притязающей на обладание единственно верным методом и единственной истинной теорией. Первая возможность не только наталкивается на упомянутую выше чрезвычайную трудность раздвоенной и внутренне противоположной умственной операции, но и грешит против одной из первых основоположение интеллектуальной морали. Не следует умножать сущности без необходимости. Однако необходимость множества объяснений решительно имеется на лицо в сфере психологической теории. Ибо в отличие от какой-нибудь естественно-научной теории, в психологии объект имеет ту же самую природу, как и субъект. Один психологический процесс должен объяснять другой. Это опасное затруднение давно уже заставляло мыслящие умы обращаться к замечательным уловкам, допускали, например, существование объективного духа, стоящего по ту сторону психологии и потому способного объективно мыслить подвластную ему психику. Или же подобно этому допускали, что интеллект есть такая способность, которая может поставить себя вне себя самого и всё-таки мыслить себя. Такими и подобными уловками пытались создать вне земли ту архимедову точку опоры, с помощью которой интеллект мог бы сдвинуть с места самого себя. Я понимаю потребность в удобстве, глубоко заложенную в человеке, но я не понимаю, почему истина должна склониться перед этой потребностью. Я понимаю также, что эстетически было бы гораздо удовлетворительнее, если бы можно было минуя парадоксальность взаимно противоречащих объяснений, свести психический процесс к какой-нибудь, возможно, более простой, инстинктивной основе и успокоиться на этом, или же приписать психическому процессу какую-нибудь метафизическую цель спасения и успокоиться на этой надежде.